Глава двадцать пятая Несмотря на то, что выражение «маленькие огорчения» меня немножко уколола, я спустилась с одного уступа горы и села в тени скалы, растительность которой свешивалась над моей головою. Мне нравилось быть одной и чувствовать себя немножко поэтом. Наконец-то видела я себя в обстоятельствах хоть сколько-нибудь романтических — Какая-то маленькая таинственность, верный друг, который скоро придёт сюда, ко мне, в это пустынное и живописное местечко, чтобы утешить меня и залечить своими благоразумными речами, достойными отшельника прежних дней, моё жестокое горе, причины которого я определённо не знала и даже вовсе не чувствовала час тому назад. Это было положение, это был непредвиденный случай в моей однообразной жизни. Наконец, это было моё первое приключение». Я поддалась ему с истинным удовольствием, сравнивая себя с одной из знаменитых несчастливиц моих романов, и с некоторым удивлением и беспокойством думала о том, как бы мне достигнуть того, чтобы Фрюманс не считал более моя горчине маленькими и ребятческими. Через четверть часа он пришёл ко мне, предложил мне руку, бывшую всё ещё несколько высокой для меня, и заговорил со мной так. Идя сюда, я размышляла о том, что вы мне говорили. Я видел смешные рисунки мисс Агарь, и я слышал, как она разговаривала с моим дядушкой. Из этих мимолётных наблюдений мне удалось вывести заключение, что мисс Агарь особо не злая, довольно ничтожная и несколько аффективная. Это ещё не слишком большие недостатки, чтоб торопиться удалить её от вас, и чтобы вы с сильным нетерпением старались освободиться от неё. Это правда, ответила я. Она зарабатывает у нас средства к жизни, и я не хотела бы отсылать её из-за таких пустяков. Вы всегда были очень добры и теперь остались такой же добрый. Перенесите же недостатки этой мисс до тех пор, пока не найдут другую, которая могла бы с успехом заменить её под для вас и без неприятностей для неё самой. Чувствуете ли вы себя на это способной? «Да», — ответила я, большонная тем, что могу выказать великодушие. Я чувствую себя на это способный. Я обещаю вам, продолжал Фьюмонс, серьёзно поговорить о вас с госпожой Жени. Если вы собираетесь приехать сюда в следующее воскресенье, то постарайтесь, чтобы она приехала с вами и чтобы мисс Агарь осталась в замке. Мы поищем средства найти вам более полезную собеседницу, чем эта рассеянная особа. Скажите мне, я замечаю, что в течение 2 часов, которые вы находитесь здесь, вы сидите в одной стороне, а она в другой. Неужели это её всегдашняя привычка так мало интересоваться тем, что вы делали? Разве же я не говорила вам, Фрюманс, что это я вожу её на прогулки, как водит козлёнка в поле, и что без меня она потерялась бы, как носовой платок. Значит, Женни не знает этого? Нет, Женни, наверное, не знает этого. Когда я выхожу с Смитс, А Гарью она напускает на себя необыкновенно заботливый вид. Она повторяет мне пятнадцать раз, чтоб я не забыла мою вуаль и мои перчатки, а сама забывает все свои дела, исключая... Исключая чего? Своих романов. Она читает много романов. Она ничего другого не читает. Но вас она не заставляет их читать? Нет, — ответила я краснея. Она прячется от меня, чтобы поглощать их. Фрюманс заметил, что я покраснела, и очень мягко стал меня расспрашивать. Я не умела лгать. Я призналась ему, что я прочитываю все романы мисс Агари в одно время с нею, и я рассказала их заглавия доброму Фрюмансу, который мог бы мне ответить: "Убейте меня, если я знаю хоть один из них". Но так как под его добросердечием было много тонкостей, то он понял, что эти романы привлекали меня, и что если я до сих пор не указывала определённо жени на безотность моей гувернантки, то делала это потому, чтоб не быть лишённой этого лёгкого и интересного чтения. Первым порывом Прюманса было дать мне понять всю опасность и ничтожность этих романов, но ещё не зная, удастся ли ему освободить меня от мисс Агари, он выбрал худшее средство. «Я не знаком с этими книгами», — сказал он мне. «Следовательно, я почти уверен, что в них нет ничего полезного и поучительного для вашего возраста. Если вы так любите чтение, то не могли ли бы вы читать хорошие, интересные книги? Хотите, я вам их достану?» «Да, но это не входит в программу одуряющего образования Мисс Агари. Она у меня их отнимет. Она стоит за свои идеи, если случайно они забредут ей в голову». Прекрасно. Но если вы читали Тайком её собственные книги, то почему бы вам не читать точно так же те, которые я вам предлагаю? Это была блестящая мысль, и я сразу приняла её. Итак, до воскресенья, сказал мне Фрюманс. На неделе я поеду в Тулон, я разыщу небольшие карманные издания и дам их вам. Женни будет вашей соучастницей, и вы прекрасно знаете, что она вас не выдаст. А теперь, прибавил он, поговорим о господине Мариусе. Причинил ли он вам какое-нибудь огорчение, которое нужно попытаться исправить? Нет, ответила я. Мариус теперь очень мило ко мне относится. Он уже относительно меня не такой деспот, как прежде, и я с моей стороны не могу на него пожаловаться. Тогда в чём же дело? Я не вполне сознавала, что ему ответить. Мариус в то время несомненно не был причастен к моей обычной скуке, и моя помолвка с ним не причинила мне, конечно, никакого беспокойства. Мой ответ Фрюмансу был несколько странен. Я заявила претензию, и, говоря это, я вполне была в ней убеждена, на то, что мне хотелось бы найти в Мариусе нежного брата, между тем, как я находила в нём лишь равнодушного товарища. Не встречаете ли вы в нём недостатка недоверия к себе, спросил Фрюманс. Нет, Я его поверенная, потому что я нахожусь подле него и потому что ведь нужно же говорить о чём-нибудь. Но ему нечего поверять. Он никого не любит и никого не ненавидит. Это ледяное сердце. Я составляла фразы, так как мне трудно было выразить мою мысль. Фрюманс верил мне, как я сама верила себе. Я искала себе предлога для огорчения, чтобы подняться в собственных глазах. Он думал о действительном горе и начал меня серьёзно утешать. в чём я не имела ровно никакой надобности. «Это правда», — сказал он мне, — «что Мариус неоткровенен и несколько пошловат, но он ещё так молод, что было бы несправедливо порицать его характер. У него есть качества, которым я всегда отдавал справедливость, и если вы его очень любите, то вы могли бы, горячо взявшись за дело, победить его недостатки, не слишком открыто упрекая его в них». Его легко оскорбить. Это, конечно, вытекает из того фальшивого положения, в котором он находится. Он, считавший свою судьбу вполне определившейся, уже в силу одного своего рождения, вынужден теперь рассчитывать лишь на самого себя. Но вы его перемените, исправите, откроете ему глаза, и мало-помалу, через несколько лет, быть может, он за вашу заботу о нём и хорошие советы почувствует к вам признательность, которую вы заслуживаете. Вы очень чувствительны, мадemoiselle Luciana. Не будьте слишком щекотливы, так как излишняя чувствительность может привести к несправедливости. А теперь поднимемся к дому, и вы вернётесь обнять жени и вашу добрую бабушку. С этой стороны вы очень счастливы. Вы имеете двух нежных матерей. Подумайте о тех, у кого совсем нет матери. Мы вернулись к церковному дому, где мисс Агарь рассказывала о Везувии, о Ледяном море и о южных склонах, об Ату-Костель. Фрюманс помог мне сесть на Зани и сказал мне, что не следует ни галлопировать, ни ехать рысью на спуске. Мне очень хотелось его не послушаться, но я заметила, что он следит за мной взглядом издали, и так долго, что, перескакивая со скалы на скалу, совсем не упускает меня из виду. Я была польщена заботливостью Фрюманса и с этих пор стала относиться к нему очень серьёзно. У меня есть настоящий друг, говорила я себе. Я уже не одна на свете. Каким неблагодарным ребёнком была я. Мне очевидно уже несколько надоело глубокое любовь Жени, или я привыкла принимать её за должное. Мне нужно было чего-нибудь нового, и я ухватилась за старую, забытую дружбу Фрюманса.